Я никак не мог понять, жив я или мертв. Бесконечное движение маятника между реальностью и сном, светом и темнотой, кипучим пульсом и безразличием покойника. Ощущение, что я все-таки жив, накатывало на меня волнами, обрушивалось морозом по коже, чтобы потом отхлынуть и оставить лишь прозрачное отсутствие. Пустоту и неопределенность. И все это время я то наполнялся живительной благодатью, то снова опустошался и становился мертвым, а потом опять обретал жизнь, делал хриплый вдох, Даже несколько раз приоткрывал глаза и опять умирал, опускаясь во тьму. Порой кто-то приподнимал мне голову, подложив ладонь под затылок. Порой этот кто-то меня обнимал, а порой зачем-то бил по лицу. Да много чего происходило. Ко мне прикасались, массировали то руки, то ноги, то голову, то все тело. Переворачивали с живота на спину и обратно. Обливали водой и раздевали, одевали, снова раздевали и снова одевали. Гладили по голове. Опять били по лицу и опять гладили по голове. Ну, а иногда я был уверен, что на мне развели костер. Мать его, костер! Разложили сухих веток, навалили поленев и подожгли. И все это сделали прямо на моем животе, в районе пупка. А я плавал в бреду и умолял высшие силы, чтобы у ублюдка, который это сделал, отсохли руки. Лежал и молил, чтобы мои мучения завершились уже чем-нибудь. Чем угодно, чтобы все закончилось сию секунду. Вот прямо сейчас. Прямо сейчас. Я был готов сдохнуть. Прямо сейчас. Но все продолжалось. Передо мной мелькали тени, взрывались цветастые и белые лучи, возникали и пропадали лица. Порой рты на этих лицах открывались и что-то говорили мне, но я слышал только бессвязное бормотание. И сам бормотал в ответ. Раз на пятый я узнал одно из лиц. На меня смотрела Хлоя. Точно, Хлоя. И кажется, она улыбалась. Какого черта она улыбается, когда мне так хреново? С другой стороны, если она улыбается, значит, с ней все в порядке. Идиотский вывод, конечно, но это все, на что были способны мои потрепанные мозги в ту секунду. И от осознания, что с хлоей все в порядке, мне почему-то стало так спокойно и так хорошо, что я опять прикрыл глаза. Вот теперь погружаться в дрему было не столь тревожно, да и костер на животе вроде бы стал поменьше, поэтому сдохнуть уже не хотелось. Ну почти. Когда я открыл глаза в следующий раз, то не сразу сообразил, что я их действительно открыл. Вокруг царила беспроглядная темнота. И было так жарко, что захотелось стянуть себя кожу и проветриться. Возникло навязчивое ощущение, что тело сковало пересохшая корка из соли, которую превратился облепивший меня пот. Все зудело и покалывало. Тупая боль сверлила живот, общая слабость не давала напрячь мышцы и пошевелиться. Под спиной ощущалось что-то мягкое и ворсистое. Я повел глазами в попытке очертить взглядом пространство и понять, где нахожусь, но так ничего и не разглядел. Затем сглотнул, смочив сухое горло, и глубоко вдохнул. Уже собрался приподняться, но тут мне на грудь легла чья-то рука, а потом кто-то прошептал совсем рядом, так близко, что жар чужого дыхания окатил всю правую половину лица. «Рэй, бога ради, не шевелись!» Этот кто-то лежал в кромешной темноте рядом со мной, прижимался вплотную всем телом, Тихо переводил дыхание и давил мне на грудь. Потом рука с груди переместилась на мое лицо и зажала рот. И опять рядом прошептали «Тихо, не звука». Глаза немного привыкли к темноте, и я смог разглядеть, что сверху на мне лежит то ли плед, то ли чей-то плащ, и закрывает меня с головой. А под покрывалом вместе со мной, лежа на боку, притаился еще один человек. Он убрал ладонь с моего лица и опять положил ее на грудь. Я повернул голову направо, чтобы разглядеть человека рядом, и мне понадобилось добрых десять секунд, чтобы осознать, на кого же я все-таки смотрю. Бледная кожа, похожая на пергамент, высокий лоб, острые скулы, легкая россыпь веснушек и глаза, будто вобравшие в себя сумерки. Рядом с моим лицом, нос к носу, замерло бескровное лицо. Терри Соло. Она пристально смотрела на меня, ее рыжие кудри лежали на моем правом плече, а всегда спокойные глаза на этот раз наполнял ужас. Я медленно моргнул, давая Терри понять, что услышал, и понял ее просьбу. «Потерпи», — шепнула девушка и сомкнула губы так плотно, что в полумраке они стали похожи на еле заметную черту. От Терри пахло дымом и почему-то свежей выпечкой. Я прикрыл глаза и вслушался в звуки вокруг, совсем рядом. Прямо над покрывалом, что на нас лежало, кто-то нервно выдохнул, а потом поодаль послышался приглушенный голос Дарта Оревана. «Да все же в порядке, сэр, в чем дело, я не пойму. Объяснили же, откуда едем и что везем. Вон там хлеб в мешках, вон там семена». «Кто вас сопровождает, мистер Моррис?» Спросили у него высоким требовательным голосом. Дарт прокашлялся и выдал непринужденно. «Да это мой брат. Ну и сестры. Опять за нами на рынок увязались. Достали, честное слово. Они надеются, что на рынке себе женихов подыщут, из торгашей. Лучше бы среди военных поискали, правда же? Те понадежнее будут». Последовала пауза, а затем недоверчивая. «Это ваши родные сестры и брат. И все морисы?» «Ну да», — подтвердил Дарт. «У нас большая семья, знаете, у фермеров всегда большие семьи, куча детей и все такое, но это чтобы работать в поле, зачем же еще дети нужны, правда же? Сами понимаете, чтобы работников не нанимать, папаша считает, что проще их самому заделать, ну и приятнее, конечно. Вон там мой брат, видите, его зовут Джон». «Джон? Вы говорили, что это вас зовут Джон». Дарт даже не замешкался и продолжил. «Ну, конечно, я так говорил. Как мне еще говорить, сэр? У нас ведь два Джона Морриса. Джон первый и Джон второй. Кстати, у нашего папаши туговато с воображением, зато все отлично с производством детей. Их в нашей семье так много, что папаша порой забывает, как кого зовут, поэтому сильно не заморачивается с именами. Но мы не жалуемся, мы его даже любим. Он отличный мужик, если сильно присмотреться». «Все, захлопни пасть, парень, и выйди из автокэба!» — перебили Дарта. «Но, сэр!» — взмолился тот. «Нас уже заждались! Мы везем хлеб, и если он зачерствеет, папаша мне башку выдернет, можете поверить!» Его опять перебили более жестко и угрожающе. «Выйди из автокэба и открой двери, я проверю салон!» «Ладно, ладно!» — тут же сдался Дарт. «Проверяйте, нам скрывать нечего!» Но если бы вы знали моего папашу, то не орали бы, а сплакнули вместе с нами. Все-все-все, сэр, я выхожу, погодите. Да уберите винтовку, ну что вы в самом деле? Мы же не преступники, мы всего лишь несчастные, эти самые, хетчерские фермеры. Услышав название местности, я резко открыл глаза и уставился на Терри, молча спрашивая ее, мне показалось, или мы действительно в хэтшере? Как мы вообще тут оказались? Девушка прикусила нижнюю губу. Я сжал кулаки и снова закрыл глаза, выругавшись про себя раз десять. «Ну почему стоит только потерять сознание, как ты вдруг оказываешься в полном дерьме, причем в еще большем дерьме, чем был до этого?» В памяти промелькнули неприятные картины. Оплавленная брешь в стене ранстада, дым сражения, горящие глаза Софи, адская боль в ноге, напряженное лицо Хлои, зловещий смех Питера Сола и его требование отдать печать. «Черт! Печать!» Я провел большим пальцем по указательному, проверяя, на месте ли перстень, и меня тут же бросило в холод. Печати на руке не оказалось. Я сглотнул и снова посмотрел на Терри в попытке хоть что-то разглядеть в ее глазах. На этот раз страха и тревоги на лице девушки я не заметил. Она смотрела на меня куда более спокойно. Правда, ее горячая ладонь все сильнее давила мне на грудь. И тут... Мои несчастные мозги вдруг вспомнили, что Терри — ментальная чтица, и через прикосновение способна видеть мысли. Срочно захотелось отодвинуться, чтобы не соприкасаться с ней телами и не поддерживать слишком длительного зрительного контакта, да еще и на таком близком расстоянии. Едва себя сдержал. До этого я не позволял ей до себя дотрагиваться, по крайней мере, когда пребывал в сознании и здравом уме. Сейчас же рука Терри преспокойно лежала на моей груди. «Не вздумай», — беззвучно сказал я одними губами, сверля Терри взглядом. Девушка еле заметно качнула головой. «Возможно, мое предупреждение сильно запоздало, и Терри Соло уже успела покопаться в моих мозгах вдоль и поперек, потому что именно сейчас я не чувствовал, чтобы чтица пыталась применить ко мне прием фильтрации и хоть как-то залезть в мои мысли. Что еще необычнее, Терри Соло не пристрелила меня», Я не сдала родственникам на растерзание, а ведь с ее братом Питером я особо не церемонился, как бы она ни умоляла. Моя рука до сих пор хранила холод рукояти того револьвера, из которого я всадил три пули в живот этого урода. Вряд ли Питер после такого выжил, а вот мне, похоже, повезло чуточку больше. Послышался щелчок открываемой двери в салоне автокэба, и бодрый голос Дарта оповестил совсем близко. «Ну вот!» «Хлеб, зерно, брат и сестры, больше ничего лишнего, сэр. Вон в том углу можете еще пошарить, там, где хлеб. А вот тут между сиденьями лежат мешки с зерном. Ничего криминального, запасаемся потихоньку». «Мистер Моррис», — сказали ему, — «я хочу, чтобы ваша папаша передал другим фермерам, что поддержка повстанческих отрядов карается не просто тюремным сроком, ясно? Вы ведь знаете, какая обстановка в Хэтшире». Ваша фамилия не значится в черных списках, поэтому я пропускаю ваш автокэп вместе с хлебом братьями и сестрами. Но в дальнейшем потрудитесь брать с собой документы. Итак, напомните адрес вашей фермы, мистер Моррис. Эх, ну как его там, Дарт замялся. Но тут раздался женский голос. Восточные поля, сразу с деревушкой Сон рок Наверняка вы знаете, где река Сон. Участок 337, ферма называется «Пашня Моррисов». Там еще такой красный столб перед большими деревянными воротами, и виден загон для лошадей. Я не сразу узнал этот голос. Он принадлежал Джозефин Ардо. Значит, она все-таки жива. «Погодите, я проверю по реестру и по карте», — ответили ей. После недолгой паузы и шуршания бумаг мужчина добавил. «Да, вижу. Башня Морисов, 337-й участок, восточнее Сон-Рок. Что ж, братья и сестры...» Ваш папаша и правда постарался на славу, народив таких примилых и работящих детишек. «Спасибо, сэр», — отозвался Дарт. «Мы обязательно передадим ему ваши слова». Снова послышался щелчок, только уже с закрываемой двери салона. Кэри долго и шумно выдохнула, обдав мое лицо горячим дыханием. Мы посмотрели друг другу в глаза, и только сейчас, чуть расслабившись, я почувствовал, насколько сильно затекла моя шея. Все это время я лежал, повернув голову направо. Прошла еще минута, потом громко хлопнула дверь, и автокэп, качнувшись, тронулся с места. «Вот же повезло!» — с облегчением сказал Дарт. Его голос снова стал далеким и приглушенным. «А я уж думал, что все, приехали. Джо, откуда ты знаешь, где эта пашня Морисов? «Мы с Генри когда-то жили рядом с Моррисами», — ответила Джо. В отличие от Дарта, радость в ее голосе ощущалось немного, точнее, ее не было совсем. «Эй, Терри!» «Можешь вылезать», — громко сказал Дарт. «Рэй все равно бревном валяется, так что могла бы его собой и не прикрывать. Но уверен, ему бы понравилось, будто он в сознании». Терри отдарила меня странным взглядом, после чего, наконец, убрала ладонь с моей груди и отбросила покрывало. В салоне автокэба стоял полумрак, и кроме Терри никто не заметил, что я пришел в себя. Не поднимая головы, я медленно огляделся. Оказывается, меня спрятали прямо в ногах у пассажиров, на полу между сиденьями, обложив мешками. Первым я увидел Хиннегана. Не похожий на себя, притихший и обреченный, он сидел справа от меня, невидящим взором, уставившись в окно, за которым царила ночь. На парне были потрепанные сапоги, рабочие брюки на подтяжках и видавшая вид рубашка. Он даже причесался иначе, будто специально взъерошив в челку. От его былой интеллигентности не осталось и следа, только очки на носу сидели по-прежнему. Я перевел взгляд налево. На другом сиденье о чем-то перешептывались Хлоя и Джо. Со скромными прическами, одетые почти в одинаковые серые платья с глухими воротниками и длинными юбками, они напоминали гимназисток из учебных заведений Лэнсома, но никак не адептов из боевой школы Ронстада. «Рэй очнулся», — оповестила всех Терри, и неуклюже от меня отодвинулась, пересев на мешок с зерном. Она была одета в точно такое же серое целомудренное платье, как и остальные девушки. Хиниган, Хлоя и Джо разом уставились на меня, будто не веря, что сказанное может быть правдой. «Рэй», — ахнула и заулыбалась Хлоя. Она ринулась ко мне, но Джо остановила ее, ухватив за плечо и заставляя сесть обратно. «Пока не доедем, сиди спокойно». «Никуда он от тебя не денется». Джо тоже мне улыбнулась, но куда более сдержанно. «Привет, Рэй. Как ты?» В ее голосе чувствовались напряжение и недоверие. «Куда мы едем? Что происходит?» Вместо приветствия спросил я. «Уже почти приехали», — ответила Джо. «Куда?» «Как это куда?» «Мы в южных колониях, в Хэтчере, Вчера пересекли границу», — сказала Джо. «Едем уже четвертый день». В основном по ночам, а днем пережидаем». Дарт перехитрил отца, и мы смогли покинуть Ронстат до того, как адепты выставили кордоны у стен. С собой мы взяли провизию, одежду, деньги и кое-какое оружие, спрятали это все в мешках с зерном, которое купили по дороге, и вот изобразили семью фермеров, сделали все, как ты сказал». «Я?» — вытаращился я на нее. «Ты же сам нас убедил, что надо срочно ехать в Хедшир», — нахмурилась Хлоя. Как я мог это сделать, если был без сознания? Я перевел взгляд с Джо и Хлои на Хинигана, видя в нем сейчас единственного человека в здравом уме. Клифф, в чем дело? Что за бред они несут? хениган потер лоб и как-то странно на меня посмотрел. Когда ты пошел разбираться с Питером, Терри вернулась на привокзальную площадь. К нам как раз Дарт подошел вместе с Джо. Он отыскал ее в полевом госпитале. Терри сказала, что надо срочно ехать на Гвардейскую площадь, вмешаться в твои разборки с Питером. Ну, а когда мы подоспели, было уже поздно. Вы друг друга уже покромсали. Питер валялся с пулевыми ранениями, а ты с ножом в животе, оба были при смерти. Пока Хиниган говорил, я приподнялся на локтях и навалился затылком и лопатками на лежащий рядом мешок. Бегло оглядел себя. На мне были только брюки. Причем такие же, из грубой материи, рабочие, как у Хинигана. Живот... Оба плеча и запястья стягивали слои бинтов. Я взглянул на Хинигана. Это последнее, что я помню. Питер всадил в меня нож, все, больше ничего не было. «Как это не было, Рэй? Ты что, не помнишь?» Он покачал головой и сощурился. «Правда не помнишь?» Ты оттолкнул Терри, поднялся на ноги, потом вытащил нож из живота, и вид у тебя был такой, будто тебе не больно. Ты был спокоен, совершенно спокоен». Ты сказал, что мы должны срочно попасть в Хеджер. Говорил, что должен все исправить. Кенниган посмотрел на Джо и Хлою. Что он там еще говорил? Девушки переглянулись. Говорил, что знает, как остановить войну, тихо ответила Хлоя. И спасти ранстат добавила Джо. Что у него задание и миссия. Хлоя посмотрела на меня с надеждой, как будто я и правда такое говорил. И еще говорил, что готов пожертвовать собой ради адептов. Джо посмотрела на Терри. «Ты ведь тоже слышал о Терри, он ведь так говорил?» «Говорил», — отозвалась та глухим голосом. «Точнее, врал, без зазрения совести». Киниган склонился надо мной и посмотрел прямо в глаза. «А еще ты показал нам печать на своем пальце. Самую настоящую печать. И если бы не она, то мы бы вряд ли поверили в твои байки. Но ты сказал, что собираешься найти утерянные реликвии, чтобы свергнуть ненавистных рингов». Ты сказал, что знаешь, где искать печать со Скорпионом и просил нас тебе помочь. А теперь оказывается, что все это нам показалось, да? Типа мы тут все сошли с ума? так Рей? Или ты напридумывал небылиц и использовал нас, чтобы покинуть ранстат Ты ведь очень этого хотел, не так ли? Кажется, они не врали. Да и незачем им было это делать, в отличие от меня самого. Я выдержал тяжелый взгляд Хинигана и спросил. Где печать сейчас? Кенниган покачал головой. «Сначала скажи, как она у тебя оказалась. Ты украл ее у городского совета Ранстада? «Нет», — ответил я спокойно. «Они мне дали ее сами, чтобы я смог разрушить стену. Так где печать, Клифф?» «Она у меня», — ответила за него Терри. «Ты сам отдал ее мне. Попросил сохранить, пока ты будешь без сознания. Ну а потом... Э, потерял сознание». Я скривился и выдохнул. «Черт, ничего не помню». «Ты был не в Сибире», — сказала Хлоя, снова на меня посмотрев. «Твои глаза? Они в тот момент показались мне странными, как будто это был не ты. Возможно, это из-за болевого шока». «Так что насчет Хедшера?» — строго и требовательно спросила Джо. «Зачем мы сюда приехали?» «Не напирай, дай ему время прийти в себя», — пихнула ее в бок Хлоя. «Он серьезно ранен, еще и Кадо лишился. Позже он обязательно все вспомнит». «Ты уверена?» — поморщилась Джо. «Я уверен», — громко ответил я вместо Хлои. «И вообще, Джо, все отлично понимают, что Хедшер твоя родина, что ты жила здесь вместе со своей семьей, пока тебя и брата не сослали в Ронстад. И это случилось не так давно. Тебе больно возвращаться сюда, и теперь ты ненавидишь это место. Но это не значит, что надо и нас ненавидеть». Джо поджала губы, громко засопела и отвернулась. «Слушай, Рэй...» И не гонкнул меня кулаком в плечо и коротко по-доброму улыбнулся. «Чем бы ты ни бредил, я рад, что ты с нами, дружище. Я, когда тебя с ножом в животе увидел, перепугался до ужаса. Ты ведь Хлою и Дженни защищал. Мы, кстати, близнецов и Дженни оставили в Ронстаде вместе с Латье. Он ни за что не захотел покидать Ронстад. А вот Хлоя героически колдовала над тобой целые сутки, без сна и отдыха, прямо на ходу, в автокэбе. А потом от тебя не отходила, постоянно тискала и щупала по-медицински». «Похоже, она к тебе неровно дышит». «Клиф!» — возмутилась Хлоя. «Это моя работа. Пациент не обязан мне нравиться, чтобы я его лечила. Если хотите знать, то я этого заносчивого придурка с первого дня еле выношу. Из-за него у нас одни проблемы, если вы не заметили». Праведный гнев Хлои показался мне забавным, и я усмехнулся. В отместку рана на животе тут же обожгла меня болью, и пришлось заткнуться. «Эй, вы что то морете? подал голос Дарт из кабины водителя. «Рэй очнулся и ни хрена не помнит», — бодро оповестил его Хинниган. «Кажется, мы приняли его предсмертный бред за правду. Разворачивайся, едем домой!» Повисла недолгая пауза, после чего Дарт проворчал. «Это была самая тупая шутка, которую я от тебя слышал, Клифф. Хотя тупых шуток за четыре дня ты выдал уже немало, но это самая тупая». Мы с Хинниганом переглянулись. К нему опять вернулись тревожность и мрачность, ведь на самом деле ситуация выглядела совсем не смешной. Его настроение передалось и мне. Я взъерошил пятерней порядком засальные волосы и задумался. Все, что могло связывать меня с Хедшером, это слова Софи о каком-то торговце с побережья Сабасского моря. Когда-то он сказал Бену Бауму, «Если вы работаете на коллекционера, то советую попробовать вино из винограда с Хедшерских плантаций, оно столь же дорого, сколь и необычно, потому что сдобрено ядом скорпиона». Неужели, пребывая на пороге смерти с ножом в животе, я вдруг вспомнил про слова Софии о Хэтшере, хотя до этого о них не думал? Странно. Я ведь намеревался в первую очередь отправиться в Лэнсом, а не в Хедшер. Вся эта история с предсмертным бредом и беспамятством меня насторожила. Был ли это мой собственный бред? Или случилось то, чего я так боялся? То, о чем говорил о Терри. Мой мрак начинает выходить наружу, когда я теряю над собой контроль» и дальше будет только хуже. Может, на это влияет отсутствие Кадо? Я бросил на Терри короткий взгляд, и только сейчас понял, на интуитивном уровне догадался, что девушка все это время не сводила с меня глаз. Она знала обо мне то, чего я сам о себе еще не знал. Терри уселась на мешке с зерном удобнее и поправила подол платья на коленях. Потом склонила голову на бок и негромко сказала мне. Питер умер, если вдруг ты именно об этом не решаешься у меня спросить. Еще около получаса мы ехали в полном молчании. С совестью я не мучился. Да, выходит, Питер Соло все-таки погиб от моей руки. Думаю, Терри отлично понимала, что моральной дилеммы в противостоянии с Питером у меня даже не возникло. Все было просто. Либо он меня, либо я его. Об этом свидетельствовал нож в моем животе, и Терри его видела. Но все равно стало не по себе. Из-за меня она лишилась не только двух братьев, но и всей остальной семьи, которая, скорее всего, уже объявила Терри изгоем и предателем клана. Какого черта эта девчонка вообще со мной связалась? Я ведь не просил ее мне помогать. Она притащилась сама, и этот факт вызвал все больше вопросов. За окном стояла кромешная темень. Нас все чаще подбрасывала на ямах и камнях. «Ну и дорога!» — проворчал Хинниган. Он первым нарушил напряженную тишину. Джо пожала плечами и выдала меланхолично. «А что ты хотел? Это забытая богом провинция, колония, край империи. Дорог тут с роду нормальных не видели». Она оглядела всех и добавила уже более оптимистично. «Скоро будем на месте. Уверена, что ферма Ордо сейчас пустует. Вряд ли ее успели кому-то продать. Жаль, конечно, что моему дяде она не досталась, ведь он наш ближайший родственник, и папа обязательно завещал бы ферму своему брату, если бы знал, что в его детях зародилась Кадо. Но он не знал. И завещал имущество нам. А после нашего с Генри ареста ферма отошла к государству. И теперь уйдет с молотка или достанется какому-нибудь пронырливому агенту из Ордена Волка. «Мне жаль, Джо», — вздохнула Хлоя. Джо вгляделась в темноту улицы за окном и обернулась к водителю. «Дарт, сейчас будет поворот направо. Дорога поведет к реке. Проедешь мост, потом в поля. И там будет указатель». Налево Розари Ордо, направо пашня Морисов. «Не повернуть бы случайно к Морисам, загокотал Дарт. «Очень хочется познакомиться с моим новым папашей. Что-то подсказывает мне, что он ничем не хуже предыдущего». Казалось, только он один сохранял бодрость духа. Все остальные мрачнели с каждой секундой. «А почему Розари Джо?» — спросила Терри. Джо на секунду смутилась, но все же ответила. «Это странная прихоть отца». Мы никогда не выращивали розы, только коров разводили, но папа говорил, что его коровы пахнут розами, поэтому назвал ферму «Розарий Ордо». Кенниган прокашлялся, он явно сдержал усмешку, но, глядя на грустное лицо Джо, все же смог с собой справиться. К ферме мы подъехали минут через пятнадцать. Я накинул на себя покрывало и вышел из салона со всеми. Ну, не совсем вышел, а еле-еле вылез, тут же навалившись на бок машины. Фары автокэба осветили прутья распашных кованых ворот, на которых и правда огромными буквами значилось «Розарий Ордо». На задвижке висел крупный навесной замок. Он был цел, но, присмотревшись внимательней, я заметил, что створки ворот вывернуты.